Глава 16. «Диана», — я обернулся к супруге, — «ты знаешь, что хранится на остальных складах?» Сперва я не хотел рыться в скелетах на складах семьи Голицыных. Но раз Саша сказал, что не стоит проходить мимо, значит, для этого есть весомые причины. «Отчасти», — она прикусила нижнюю губу. Было видно, что Диана не хочет говорить, что хранится на складах. «Отчасти», — переспросил я, — «да». «Хорошо, покажи склады, которые ты не хочешь, чтобы я открывал. И мы подумаем, что можно сделать». Диана спустилась обратно в подвал, а я ненадолго задержался. «Саш, а ты покажи склады, которые нужно открыть», — велел я призраку. «Хорошо», — тихо ответил мертвый брат. «Если эти склады не совпадут, мне повезет. А если пересекутся, что ж, будет весело». Остается надеяться на понимание Дианы. Объясню ей, почему мне нужны именно эти склады, а не какие-то другие. Я спустился в подвал, и супругу указала на три места. Затем в воздухе проявился Саша. «Ой, предупреждать надо», — буркнула на него Диана. Саша появился прямо перед девушкой и слегка напугал ее. «Когда я был призраком, мне тоже нравилось так спонтанно появляться. Правда, на Леху это не работало, и пришлось придумывать другие способы его доставать», — признался Макар. А доставать было обязательно, хихикнула Лисси. А как же, иначе по смерти становится очень скучным. Пока ребята смеялись, Саша указал на два склада, в которых находилось нечто интересное. Один был в стене позади нас, возле выхода. И вот я и попросил Диану открыть первым. Она не возражала. Девушка приложила руку к стене, и она исчезла. Растворилась в воздухе, точно привидение. Что это? спросила Маша. Смотря на странное устройство посреди комнаты, а больше на складе ничего не было. Часть артефакта поглотителя, похоже на те устройства, которые мы видели в системах, что используют пожиратель душ для очистки жизненной энергии. Ой, а нам он не повредит, испугалась Лиси. Нет, части магического механизма не работают отдельно, объяснил я. Возможно, это какой-то заказ, задумалась Диана и зашла на склад. Осмотрела артефактное устройство со всех сторон, светя на него фонариком. «Нашла что-нибудь?» — спросил я. «Да, это по имперскому заказу, от семьи Романовых. Видимо, не выкупили или еще что-то произошло, и он до сих пор здесь лежит». Скорее всего, хотели заменить часть механизма, но это не потребовалось. Тут мы можем только догадываться. Ведь все, кто мог ответить на этот вопрос, уже мертвы. «Его надо уничтожить», — сказал я. Диана кивнула и вышла со склада. Одного удара копьем хватило, чтобы разрушить магический механизм. Стеклянные трубки разбились в мелкие осколки и попадали на пол, а металлическая часть сильно обгорела. «Закрывай», — велел я супруге, и она за считанные мгновения восстановила стену. Второй склад был одним из тех, что указала Диана. «Мы можем открыть этот». «Саша говорит, что там лежит то, о чем мне следует знать». «Сама понимаешь, я не могу оставить это без внимания». «Можем. Если говоришь, что так надо, значит, надо». Диана покосилась на призрака моего брата, но он лишь пожал плечами. «Саша, вот кто тебя просил?» — процедила Диана. «Моя работа наблюдать за всем», — холодно ответил брат. «Если бы ты была прозрачной и могла ходить сквозь стены, то тоже везде бы совала нос», — добавил Макар. «Это же одно из немногих развлечений нашего посмертия». «Если бы отец знал, что так будет, то установил бы защиту от духов», — вздохнула Диана. «Если честно, я сама не знаю, что находится на том складе. Помнили, что отец запечатал туда что-то опасное и велел никогда не открывать?» «Почему тогда не уничтожил?» — спросил я. «Видимо, это уничтожить не получилось». «Ты боишься, что это нечто может и нам навредить?» «Угу. Не хотела говорить, что род Голицына хранит по-настоящему опасные вещи». Привычка сохранять репутацию семьи, которая уже давно развалилась, печально закончила Диана. Ошибаешься, у рода Голицыных еще все впереди. Вместо ответа Диана грустно улыбнулась. Пока она не верила в лучшее, но ничего, сможет сама убедиться, когда вернется ее брат. Саша, что ты там видишь? Спросил я у брата для перестраховки. Ничего не понятно, темнота, но необычная, иначе я бы хорошо видел. А это? Она словно не пропускает свет. Попытался объяснить мертвый брат. «Похоже на темную магию», — сказал Макар. «Ты что-то чувствуешь?» — обратился к нему. не это лишь экспертные догадки». «Экспертные», — повторила Лиси с усмешкой. «Ну да, я теперь вообще-то некромант». «Диана, открывай». Попросил я, пока ребята окончательно не разругались. Супруга подошла к стене, и после ее прикосновения это исчезла как было и в прошлые разы. Диана мигом отскочила, потому что из склада просочился черный дым. Он плотно закрывал все, что находилось внутри склада. Я велел копью засиять ярче, и тьма прекратила распространяться, столкнувшись со светом. «Что это?» — испуганно спросила Лисси. «Пока не знаю», — спокойно ответил я и усилил свечение от оружия. Подвал наполнился магией. Она осветила тусклое пространство и начала проникать на склад. Постепенно, не спеша, она выжигала тьму, позволяя нам увидеть чуточку больше. Я не торопился. Если внутри скрывается темный артефакт, то светлая магия может повредить потенциально полезную вещь. И через пару минут нам уже стало понятно, что именно окутывала тьма. «Боги, это же яйцо регата!» — воскликнул Макар. Такого поворота никто не ожидал. Видимо, отец тайком воспользовался услугами темного мага. Но даже его магия не смогла это уничтожить», — предположила Диана. «А иначе я это объяснить не могу». Судя по виду, яйцо пролежало здесь не один год. Темная магия заставила его почернеть. «Мне уже доводилось находить достаточно старые яйца регатов. Как известно, их скорлупа настолько твердая, что практически невозможно уничтожить малька до его вылупления на свет. Что будем с ним делать? Защиту мы развеяли, и теперь...» «Он сможет вылупиться в любой момент», — сказала Диана. Она была права. Без черной завесы, что бы она из себя не представляла, яйцо сможет продолжить развиваться. Еще неизвестно случаев, чтобы мальки умирали, не родившись. Эти проворные твари всегда находили способ выжить. Даже тот же зубастик, одинокое яйцо, с которым я тогда и нашел в пещере, рядом с озером магического концентрата. «Заберем с собой. Отдам ученым». Возможно, у них получится вырастить его, как и остальных. «Леша, знаешь, ведь моя магическая связь с питомцем оборвалась после смерти», — внезапно вспомнил Макар. Пока он в теле наследника Романова находился в лаборатории, умудрился приручить одного малька. «Как вернешься, создашь заново. Ты уже выбрал себе особенного детеныша. Этого даже не проси», — ответил я. «Ну, блин». «Ага, поздняк метаться», — сказал я, подставил копье у стены и поднял яйцо. Оно было холодным и тяжелым, словно я держал в руках камень. Одного не понимаю. Почему его сразу ученым не отдали? Спросил я у Дианы. Без понятия. Я тогда совсем маленькая была, пожала плечами девушка. Ладно, запечатывай склад и идем на выход. Ура, домой! Обрадовался Макар. Фиг там. Сперва нам нужно эвакуировать людей из подземелья. Все покосились на меня, ведь об этой части плана я не говорил. «Не надо на меня так смотреть. Или вы думаете, куда все выжившие из Москвы делись?» — обратился я ко всем. Но вместо ответа получил стыдливые взгляды. И мы пошли на выход. Зубастик ждал во дворе. Он поделился образами, что пока мы ходили, он успел уничтожить одиннадцать тварей. Я вновь разрезал пространство магическим копьем. Но идти нам на том свете предстояло всего несколько шагов. И уже через несколько минут мы вышли в московском подземелье. На нас сразу уставились десятки глаз и дуло винтовок, которыми и были вооружены люди. «Не бойтесь, мы пришли вас спасти», сказал я первым, выходя из темного прохода. Алексей Дмитриевич не поверил своим глазам наш дворецкий. А я не сразу узнал его. Этот чопорный человек сейчас был в военной форме, небритый. Прошло немного времени, но этого хватило, чтобы он изменил свои привычки ради выживания. Да, это я. «Так вы хотите эвакуироваться?» Жестом я велел остальным выходить с того света. Нельзя, чтобы они оставались там без меня, пусть даже я и стоял рядом с проходом. Не стоило недооценивать мир мертвых и его желание поглотить все и всех, что в него попадает. «Сколько времени вам надо на сборы?» — спросил я у дворецкого. Остальные опустили оружие, но продолжали молчать. «Нужно оповестить всех. Князь, нас тут около тысячи человек прячется сообщил слуга. Хм. Всего тысяча выживших — это ничто для такого огромного города, как Москва. Но, скорее всего, это не единственное укрытие. А с другой стороны, это целые тысячи человек для прохода через тот свет. Потребуется много магии, чтобы никто не заплутал. У вас есть час. Если здесь есть большой зал, отведите меня туда. И обозначьте это место точкой сбора. Конечно, идите за мной. Пока Дворецкий провожал нас по длинным коридорам подземелья, остальные отправились собирать людей. Час им должно хватить с лихвой. В ожидании беженцы напоили нас чаем, а больше у них особо ничего и не было, хотя мы и не просили. И ровно через час началась эвакуация. Читая инструкцию в очередной раз, я сам себе напомнил заевшую пластинку, потому что было важно донести правила перемещения для каждого нового человека. Я прошел на тот свет первым и заставил копье сиять очень ярко. Оно генерировало огромное количество маны, но этого едва хватало, чтобы противостоять окружающей нас тьме. Люди оказались крайне ответственными и шли тесно друг к другу, опасаясь потеряться. Где-то на середине пути мою концентрацию сбил знакомый замогильный голос. «Ты привел для меня столько людей, как опрометчиво и приятно». Я не стал отвечать, а лишь усилил свет от копья. Ух, сложная задачка. Но я никому не позволю выйти из света и оказаться в призрачных лапах пожирателя душ. Не обращайте внимания, идем дальше, — обернулся я к людям. Не обращайте внимания? Как невежливо, — разозлился пожиратель душ. Ох, Алексей, ты даже не представляешь, как скоро мы встретимся вновь. Провокации продолжались, но в качестве бесплотного духа враг никак не мог мне навредить. И было сложно не реагировать, ведь он не умолкал до самого конца. Проход открылся возле моего особняка в Смоленске. Пока ждал, чтобы вышли все до единого, связался с Тимофеем Сергеевичем. Он быстро подошел. «О, -о, -о Алексей Дмитриевич, откуда все эти люди?» — удивился глава моей службы безопасности. «Это беженцы из Москвы». «Среди них есть и наши слуги из родового поместья. Их разместите в нашем доме. Остальных отправьте в распределительный центр». «Будет сделано», — ответил Тимофей Сергеевич и принялся выполнять обязанности. Сперва он отправил в дом наших же слуг, потом вызвал автобус для остальных. Я ушел на начале лекции правильного поведения в городе. Она была необходима, чтобы люди понимали обстановку, но при этом не скатывались в преступность. Я же вызвонил Дмитрия Павловича, и уже через час группа его ученых пришла в дом через путь в подвале и забрала злосчастное черное яйцо. До прихода Илье оставалось уйма времени, поэтому вместе с той самой коробкой с чертежами я отправился к родовому артефактору. «Чтобы такое воссоздать, нужна целая команда», — сообщил он, изучив старые бумаги. «Так наймите», — велел я. «Алексей Дмитриевич, понимаете?» Я не уверен, что в городе вообще найдется такое количество артефакторов. А вот это уже была проблема. Наймите в других городах. Не жалеете платить специалистам за срочность. Я выделю вам достаточно средств. Виктория Викторовна поможет вам с организацией. Можете отправиться к ней прямо сейчас. Погодите, князь. Мне сперва нужно детально перерисовать чертежи и составить план работы, пока я не понимаю, сколько людей надо. «Тогда сейчас запросите минимум. Остальных потом». «Говорю же, проект срочный». «Ох, и судя по вашим словам, опасный». «Это напрягало пожилого артефактора больше всего». «Да, но вы не должны его тестировать. Этим займусь я сам». «Фух». «Хорошо», — кивнул он, но остался на месте. А поймав мой строгий взгляд, все же направился к Виктории Викторовне. Илья пришел к ужину. Макар отпускал свои шутки, и все смеялись. Кроме моей сестры, она выглядела бледно и даже к еде не притронулась. А после ужина она и Илья направились в их комнату. «Мне подглядеть?» — тихо спросил Саша. «Конечно. Я же направился к себе и с нетерпением ждал прихода брата». «Думаю, он хорошо отреагирует. Илья же свету готов на руках носить», — рассуждала Диана. «Скорее всего. Но нам нужно знать наверняка. Я слегка переживал за сестру». За будущее всей нашей семьи. Но вот через стену просочился Саша. Призрак сразу начал рассказ. Сперва Илья стоял в оцепенении минут пять. Потом убежал на кухню, напился виски и вернулся к Свете. Сказал ей, что это большая радость, и он хочет уйти из училища, чтобы быть рядом с ней. И Света, конечно, принялась его отговаривать, догадался я. Именно, кивнул брат. Они до сих пор спорят. Но я решил, что самое интересное позади и вернулся к вам. Спасибо, да. Дальше они сами разберутся». Диана широко улыбалась. Она была рада, что Илья поставил свету их ребенка на первое место. «Брат, если ты передашь связующие нити Леси, то она сможет обеспечить охрану особняка. Позови ее. Она через три комнаты от нас. Ты должен дотянуться». Саша растворился в воздухе, Олеся постучалась ко мне через пять минут. «Не уверена, что призрачная охрана до сих пор нужна», высказалась девушка. «Сейчас угроза нападения на особняк минимальна. Лишним не будет. Нечего призракам сидеть без дела, иначе они, сидя перед телевизором, и вовсе забудут, как материализоваться». «Хорошо, я найду им работенку», хитро улыбнулась красноволосая. Оставшийся вечер я решил посвятить тренировке, а то совсем расслабился в последние дни. Помимо силы, что давала мне копье, необходимо было продолжать расти самому. И теперь мы с учителями тренировали самые сложные заклинания, готовя меня к экзамену на ранг магистра. А его придется сдавать без моего артефактного оружия. Так прошел и следующий день. Тренировки и больше ничего особенного. А вот утром следующего дня мне позвонила Рита. «У тебя плохие новости?» — ответил я в трубку. «Иначе она бы и не звонила». «Да». Наступление на Красноярск идет полным ходом. Маги не справляются. Это с учетом поддержки из соседних городов. Словно все монстры Сибири решили разом напасть на один город. Стены уже пробили? Нет. Маги держатся из последних сил, — нервно ответила Рита. Леш, я не знаю, как им помочь. Такими темпами через пару часов от Красноярска ничего не останется. Я приведу подмогу, — пообещал я. Ты не успеешь. Даже Зубастик туда будет лететь часов шесть-восемь. Леш, там поистине огромные твари. Маги не могут их убить. Казалось, что Рита готова зарыдать от безысходности. «Успокойся», — попросил я. «Собери отряд лучших магов, и я буду ждать их у своего особняка как можно быстрее. И уже через час мы будем в Красноярске». «Но как?» «Долго объяснять. Давай живее». «Лечу». Я приготовился к переходу. Попросила помощи в защите города учителей, и они не стали отказывать. Словно им уже наскучили наши тренировки, и всем троим не терпелось вернуться к сражениям. Через полчаса к особняку подъехали пять машин. Двадцать видящих магов были готовы перемещаться на защиту Красноярска, при том, что они понимали, насколько это будет опасно. «Рита, а ты что здесь делаешь?» Я удивился, увидев ее во главе отряда. «Я с вами», — заявила она. «Ты здесь нужна». «Прости, Леш, но разве я могу стоять в стороне? Я сильный маг. Недавно ранг мастера получила. А организацией может заняться любой идиот. Ты не представляешь, как ошибаешься». «Прошу», — она подняла на меня умоляющий взгляд. «Я правда хочу помочь. Времени на споры у нас не оставалось». «Ладно, но на рожон не лезь. Я не стану бежать и спасать тебя». Я слегка припугнул ее. «Обещаю», — кивнула девушка. Я зачитал присутствующим инструкцию по перемещению через тот свет, а затем открыл проход. Первым туда проскочил зубастик, которому не терпелось принять сражение в своей новой форме. Только вот я никак не смог найти голос главы ячейки ордена. Видимо, он уже мертв. «Рита, вспомни, с кем из Красноярска ты общалась», — обратился я к девушке. «Помню, пятерых магов», — кивнула она. «Сосредоточься на голосе любого из них». Да и знать, как услышишь». Рита стояла неподвижно три минуты, а затем кивнула. «Теперь иди на этот голос. Остановишься, когда он станет настолько громким, словно человек говорит рядом с тобой». «Не зря я взял Риту». Она хорошо соображала и быстро повела нас в нужном направлении. Мы шли минут сорок. Потом Рита остановилась, и я открыл проход. «Боже, да там настоящая бойня». Маргарита прикрыла рот рукой, когда увидела происходящее. Проход вел на стену. И прямо сейчас по ней ударила лапа настолько огромного монстра, что смогла смять магическую стену. Выходим быстро. Велел я и первым вышел наружу. За мной вылетел зубастик. Питомец взмыл в небо и прямо в полете начал свое обращение. К лифту. Внизу найдете командующего. Выполнять все его указания, приказал я. Маги ринулись в нужном направлении, а я остался возле громадной вмятины. Ведь громадный монстр снова занес лапищу. На этот раз надо мной. В обычных условиях ему бы ничего не стоило превратить меня в лепешку. Ох, это будет сложно. Но я принимаю вызов.